Глава 29. Стоило покинуть автобус, как сердце бедняжки зашлось с новой силой. Было страшно заходить на территорию. Но на улице не останешься, никуда не убежишь. Теперь уже поздно. Что будет, то будет. «Идите скорее домой», – поторопила Арина маму. «А ты?» «А я?» – и заметила фигуру в темноте. Некто стоял около здания КПП. «Я догоню». Кажется, уронила ключ-карту у ворот. «Мы подождем, нечего тебе здесь одной!» «Мама, пожалуйста, идите, я никуда не денусь, поверь!» И мать с внуком отправились в сторону дома, а вот Арина осталась стоять на месте. Он сам подошел. «Как погуляли?» В ночи глаза дракона опасно мерцали. «Хорошо», – посмотрела на него затравленным взглядом. «Что же нам теперь делать, Арина?» – засунул руки в карманы. «Тебе решать, ты здесь власть!» На это он нехотя усмехнулся. «По крайней мере, маленький шантаж я себе позволить могу. Если согласишься на мои условия, я забуду о том, что услышал». «Что за условия?» «Ты пойдёшь со мной на шоу фонтана в субботу». «И всё?» «И всё?» Он подошёл к ней ближе. «Соглашайся, Арина». «А что меня будет ждать на этом шоу?» «Зрелищное мероприятие, вкусная еда и, надеюсь, интересная компания в моём лице». «Я тебе не верю», – позволила себе улыбку. «Ты не забудешь, и потом снова и снова будешь возвращаться к моей тайне, с все новыми условиями. Не исключено!» И еще шаг, теперь между ними было всего пару сантиметров. «Я ведь очень хочу, чтобы ты стала моей!» «Кани?» – прикрыла глаза. «Плохое и неуместное слово!» – втянул носом запах. «Но отражающая суть!» «Хороших снов, Арина, и до встречи!» Едва коснулся своей щекой ее. «И тебе», – прошептала в ответ. Несчастная даже не заметила, как добрела до дома. Даже Стешу не заметила. «Орин», – поймала ее у двери в квартиру. м, -м, -м" уставилась на подругу растерянным взглядом. «Привет вообще-то», – широко улыбнулась. «Привет». «Ты чего такая загруженная?» «Я в полной заднице, стеж, пробормотала. «Опять Кронов?» «Угу, он все знает» все понимает, он в курсе всего. Ты о чем? О твоем предложении перейти в ряды занятых девушек. Можно сказать, он мне сегодня предлагал то же самое. Об этом, Арин, все знают. Другое дело, кому конкретно ты будешь принадлежать, чей запах на тебе носить. Драконы чувствуют более сильных самцов. Я уверена, имеет и на себе аромат Вайнера-младшего, кронова как ветром сдует. Теперь так просто не сдует, прислонилась спиной к стене. «Произошло что-то, чего я не знаю?» – нахмурилась. «Вроде того. Рассказать не хочешь? Давай завтра, по дороге на работу. Ладно, спокойной ночи. И тебе спокойной». Несмотря на все потрясение, Арина спала как убитая, а проснулась еще до восхода. Пора было вставать, готовить завтрак, пора жить дальше в конце концов. И пока омлет скворчал в сковороде, Арина думала, что делать. Мало того, что Кронов теперь вцепится в неё бульдожей-хваткой, так ещё и Вайнер околачивается вокруг. Они, как самые настоящие хищники, медленно, но верно окружают свою жертву. Через два часа вышла из дома, решив дождаться подругу на свежем воздухе. Сегодня утро на удивление радовало прохладой. Арина сидела на лавке, ловила освежающие потоки ветра, любовалась одинокой клумбой с цветущими на ней драконьями бархатцами, лепестки которых очень напоминали чешуйки ящеров. Увы, придумать так ничего и не вышло, сколько бы ни напрягало голову. Видимо, придется соглашаться на вариант Стеши. Только к кому податься в подружки, к Вайнеру или Кронову? Один богат, второй при власти и слишком много знает. «О, ты уже здесь!» – показала Стеша. И уже со слезами на глазах. «Что такого вчера случилось?»